Время действия. Понедельник. Утро. Место действия. Вход в школу Керинь. Неторопливо чапаю к воротам альмаматор, додремывая тремя четвертями мозга. Какой садист придумал эти ранние подъемы? Воскресенье поспать не удалось. С утра пришлось тащиться в фэн, исправлять косяки в звуки Сегодня тоже ранний подъем. Уже и как-то зябко по утрам. Брррр, не май месяц, однако. Девочка, а ты тоже учишься в школе, Кирин? Неожиданно кто-то сбоку у меня задает вопрос. Поскольку мозг у меня еще спит, то я делаю все неспешно. Плавно торможу, останавливаюсь, поворачиваюсь. Оглядывая обстановку, обдумываю ответ на вопрос. Рядом со мною молодой парень с микрофоном в руке. Дальше мужик с камерой на плече. Видно, какая-то съемочная группа. Что им от меня нужно? Почему именно я стал объектом съемок? а а похоже, в волне учеников, идущих в школу, образовалась локальная дырка, и у ворот никого нет. Секунд пять спустя они повалят толпой, но вот именно сейчас съемочная группа может прицепиться только ко мне одному, потому что кроме меня здесь никого нет. «Здравствуйте, Джесси!» – говорю я, и кивнув, подтверждаю. «Да, я учусь в Кирин. О, как здорово!» Несколько натянуто радуется репортер и тут же с подозрением интересуется. «А разве ученики школы не обязаны носить форму?» Смотрю на него, неспешно обдумывая не спящей четвертушкой мозга, что за наезд и что от меня надо. «Я, значит, с ним разговариваю, а он, значит, подозревает меня в самозванстве!» «Школа Кирин?» – со значительностью в голосе отвечаю я. Отличается большой гибкостью и либеральными взглядами на процесс воспитания творческой личности. Обратите внимание, от джесси мы находимся с вами за территорией школы. Правила школы в отношении формы распространяются только на ее территорию. Вот я зайду туда, буду в форме. Выйду оттуда, буду одета, как хочу. Смотрю на него, он смотрит на меня. Что за идиотский вопрос? Эээ, да. Все так же натянуто, улыбается он мне в ответ. «Магия превращения школы Кирин. Скажи, а ты не знаешь ученицу Пак Юнми «Это что, шутка такая?» думая я, подавляя зевок. Или он на самом деле даже на фото не удосужился взглянуть, придя сюда? «Да, знаю», – киваю я и спрашиваю. «А с какой целью вы интересуетесь, Аджасинь?» «Эээ, видишь ли, мы просто хотим рассказать нашим телезрителям о школьнице, подающие надежды в музыке. Недавно в новостях показали, как она играет в парке на рояле. В сети не утихают споры о том, что именно она исполняла. Наш канал хочет помочь это выяснить. Мы планируем встретить Юнми тут и взять у нее интервью. А пока ее нет, будет интересно услышать мнение о ней и ее одноклассников. Ты можешь рассказать о ней пару слов? Смотрю на репортера, соображая. Видать, он тоже не выспался и слегка подзамерз, ведь он сюда приехал раньше меня, потому он меня и не узнает. Эээ, -э, постой, у меня же маскировка, новая прическа. Похоже, вот оно в чем дело. И что же ему ответить? Да, киваю я головой, тяну время и перебираю в голове возможные варианты ответа. Я знаю, Юнуми. Могу сказать о ней свое впечатление. О, да! На этот раз достаточно искренне радуется репортер. «Отлично! Тогда снимаем?» «Снимаем!» – киваю я. Репортер делает знак оператору. Тот кивает, включает лампочку на камере. Репортер, повернувшись к камере, говорит, что сейчас траллива, лети лети ли. одноклассница Пак Юн Ми расскажет нам о своей подруге и сует мне поднос микрофон. «Адекватная», – говорю я в него, «смотрит на жизнь без розовых очков». Легко сходится с людьми, не злопамятная, но память у нее хорошая. Репортер с задаченным видом держит микрофон, оператор снимает. Пользуется уважением в педагогическом коллективе, говорю я, пробуждая еще одну четвертушку мозга, ибо мощи на фантазию не хватает. Директор выделил ей отдельный класс для занятий, которым пользуется только она. Глаза репортера слегка круглеют от полученной информации имеет невероятный результат по дисциплине, продолжаю я, чувствуя, что просыпаюсь, и меня, похоже, потихоньку начинает нести. Результат, которого еще никто не добивался в этой школе, по крайней мере, так говорит ее уважаемый директор. Что еще сказать-то, не сертификатами же хвастаться. А какие у нее отношения с одноклассниками, интересуется репортер, много ли у нее друзей, х, один. И тот, она сама, точнее, я сам, как ответить? И в этот момент я вижу идущего в школу сынри, а задача накосящего в нашу сторону. Сынри опа, радостно оруя, подпрыгивая на месте и машу поднятой правой рукою. Иди скорее сюда, тут репортаж снимают, нужна твоя помощь. Сынри неуверенно приглядываясь и поэтому раз запнувшись, подходит вот говорю я репортеру, делая рукою жест владимира ильича ленина и указывая на подошедшего парня это господин пак ынри он очень хорошо знает Юнми и может многое о ней рассказать они вместе играли музыку и однажды он сказал, что никогда ее не забудет расспросите его это интересно Сынри обращаюсь я уже к другу тутут снимают репортаж о Юнми Расскажи о ней что-нибудь хорошее. Я думаю, ты сможешь. А мне пора бежать. До свидания, господин репортер. Удачных вам репортажей. Всего доброго, озадаченно говорит мне вслед репортер. а... Произносит Сенри и остается стоять с открытым ртом, смотря, похоже, на мою прическу. Чао! Машу я ему уже издали рукой. «Вы играли в одном оркестре с юнми Суется репортер к остолбенелому Сын намереваясь начать разговор. «Так это и была Юнми Ми!» Отмерев негодующий вопит тот. «А Джасси, вы что, не знаете того, у кого пришли брать интервью?» «У юнми Ми темные волосы», – озадаченно отвечает репортер. «Она покрасилась и опять издевается». «Издевается? Опять?» Очень заинтересованно пододвигается к Сын Ри репортер. Время действия чуть позже. Место действия – школа Кэрин, кабинет директора. Возле школы замечены репортеры, господин директор. Со значением в голосе произносит Дон «Никаких интервью», – давенно реагирует директор, хребтом почувствовав неприятности. «Они расспрашивают учеников о Юн Ми», – бесстрастно сообщает Дон О, ху, ху, стонет директор ложась грудью на стол я так и знал и что теперь делать какое они имеют право эти журналисты что-то разнюхивать о школе это их работа лаконично отвечает энх они имеют право задавать вопросы прогоните их донхо скажите что они не имеют права собирать информацию о несовершеннолетних а именно этим они сейчас и занимаются хорошо господин директор будет сделано и это данхо «Может, нам стоит начать делать ремонт в карцере, пока Юнми нет?» «Господин директор, но тогда школа лишится мощного педагогического инструмента». «Да, да, Дэнхё, ты прав. Нельзя лишать школу этого. Но как всё неудачно складывается. Я это Сэнхёну припомню. Так меня подставить». Немного позже. «Господин директор», – докладывает Дэн Хё, – «ваше задание выполнено. Я переговорил со старшим съемочной группы и предупредил его, что школа подаст на них в суд, если репортаж выйдет в эфир. Подадим за нарушение приватности и разглашение частной информации о несовершеннолетней». «Отлично, отлично, Дэн Хё. И что он вам ответил?» «Сказал, что пускать или не пускать репортаж в эфир будет его руководство, но он передаст ему наше предупреждение». «Ну <связь> mm, ладно, хоть так. Будем надеяться, что его руководство – здравомыслящие люди. Спасибо, Дунхё. Пожалуйста, господин директор».